Глава двадцать Ганс Грубер помогал доктору, чем мог, но выглядел уставшим и растерянным. По его словам, он не думал, что в Эльванге не будет столько работы. Одни заключенные, которых Рудольф и Агата два раза в неделю осматривали в тюрьме Яксторге, пребывали в оцепенении. Измученные отсутствием сна, пытками и ужасом близящейся смерти, они уходили в свой мир и старались не возвращаться оттуда. С их телами можно было делать что угодно. Казалось, этим женщинам они больше не принадлежат. Другие же, пробывшие в заточении не так долго, еще не утратили способности бояться и надеяться. Они цеплялись за руки Рудольфа и умоляли вытащить их или хотя бы передать весточку семье. Агата разглядывала этих женщин с обритыми головами, и изо всех сил старалась не представлять себя на их месте. Так проходили каждая среда и пятница, а в промежутках они лечили пациентов в больнице. Еще дважды Рудольф с Рихтером пытались вывести из города тех, кому грозил арест, но ни разу не преуспели. Мор пошел на убыль, телеги с мертвецами перестали быть обыденным зрелищем, зато стражников у городских ворот стало вдвое больше. Рудольф с ума сходил от бессилия. Его молитвы не помогали, его злость тоже. Комиссары депутации ведьм метили в тех, у кого было что отобрать, будь то деньги или земли. Каждая казнь означала для них прибыль и повышение по службе. А обвиняемые под пытками называли все новые и новые имена. И охота на ведьм продолжалась. Агата чувствовала, что со дня на день «Кто-нибудь назовет ее имя или имя ее мужа?» Нужно было успеть покинуть город раньше. «Мы отличная мишень», — говорила она Рудольфу, заплетая на ночь волосы. «У тебя есть земли и дом в Штутгарте. Одну твою жену уже сожгли, а вторая — странная чужачка. Мы поженились, даже не уведомив городские власти. Что, если я тебя приворожила?» Рудольф знал, что это не так. С той самой ночи, когда Агата поклялась больше не колдовать и позволила ему уничтожить гримуар со всеми магическими предметами, он ни разу не упрекнул ее в содеянном, не усомнился в ее честности. Но оба чувствовали, что депутация ведьм уже дышит им в затылок. Он лег рядом с женой, прижался к ее спине и перекинул руку через живот. Агата рассеянно провела пальцами по волоскам у него на предплечье. Он прижался губами к ее макушке. Осталась последняя среда. Потом ты уедешь. Она высвободилась из его объятий и повернулась, чтобы посмотреть мужу в лицо. Я никуда без тебя не поеду. Если мы отправимся вдвоем, это будет подозрительно. Я скажу, что ты поехала к эпикуну вымаливать его прощение. Не волнуйся. Рудольф провел рукой по ее волосам. «Я прибуду следом за тобой всего через пару дней». А потом они взяли Дортхен. Отец Эберхард был неболтлив, но не находил в себе силы лгать на проповеди. Особенно внимательно слушали его те, чью дочку, жену, сестру или подругу уже сожгли или бросили гнить в Яксторге. Но чем больше народу собиралось на проповедь, и чем дальше в своих речах заходил святой отец, тем сильнее сгущались тучи у него над головой. Князь Пробст ненавидел смельчаков. Очевидно было, что он ищет у Смутьяна уязвимое место. И оно нашлось. Свою младшую сестру священник всегда держал подле себя. Агата никогда не могла угадать, о чем Доротея думает на самом деле, но со стороны казалось, что ее вовсе не тяготит крест старой девы. Отец Эберхард рассказывал, что они рано остались сиротами, и он с детства привык заботиться о Дортхен, а она о нем. У них не было никого ближе друг друга. Дортхен задержали сразу после воскресной мессы. Комиссары подкараулили женщину у церковных дверей, подошли сзади и схватили за локти. Черная карета Карла Киблера стояла неподалеку. Он хотел убедиться, что отец Эберхард видел, как уводят его сестру, и усвоил урок. Взгляд у Дортхен был покорный и растерянный, как у коровы. Глядя, как ее брат бежит за арестантской каретой, Агата нашла это зрелище таким жестоким, что сжала руку Рудольфа. Ей казалось, что она давно перестала верить в справедливость и пенять на судьбу. Кристоф Вагнер прочно вбил в ее голову мысль, что плохие люди не получают по заслугам, а хороших не награждает Господь. Она знала, что мир несправедлив. Но именно сейчас, когда на ее глазах у человека отнимали единственную ценность, в ней закипела злость. Агата стояла ближе к карете, чем отец Эберхард. «Некористанской». Нет никакого проку в разговоре с людьми, которые просто выполняют приказ. Беседу нужно вести с тем, кто эти приказы отдает. Рудольф хотел перехватить ее, но толпа, собравшаяся поглазеть, как святой отец унижается перед комиссарами, оттеснила его обратно к воротам церкви. Агата сбежала с лестницы, пересчитав башмаками ступени из золотистого камня. Она от чего то была уверена, что Карл Киблер — не станет говорить с ней и просто велит возниться трогаться в путь. Но он дождался ее. Шторка медленно отодвинулась в сторону, и в окне кареты показалось сухое бледное лицо. «Доротею Бертхольд тоже обвиняют в ведовстве?» спросила Агата жестче, чем хотела. На мгновение она забыла, что за ее спиной больше нет Кристофа Вагнера и некому, если что, вызволить ее из неприятностей. Канцлер смерил ее долгим холодным взглядом с ног до головы. Ответил нарочито, растягивая слова, наслаждаясь каждым мгновением, что заставлял ее ждать. «И вам доброго дня, фрау Амвальд! А вы хорошо знали, фрау Лейнбертхольд?» «Как и весь приход», — сухо ответила Агата. Она хотела что-то спросить, но все ответы уже и так знала. «Куда повезут Доротею?» В тюрьму Як сторге на дознание. Что с ней будет, все зависит от того, как быстро она сознается и как много имен назовет. Сперва ее обреют, чтобы найти на теле ведьмину метку, а затем учинят допрос по специальному опроснику Карла Киблера из 30 пунктов. Ее будут пытать, иначе не забирали бы в тюрьму, а потом сожгут, как и всех остальных». К тому времени, когда Рудольф прорвался к ней сквозь толпу зевак, она успела взять себя в руки. «Простите, я была невежлива, герканцлер. Я даже не подозревала, что Доротея может причинить кому-то вред». «Ведьмы любят действовать из-под тяжка», — наставительно ответил Киблер. «Иногда может показаться, что произошел несчастный случай. Человек поскользнулся на мокрой брусчатке или стал жертвой вора, когда шел домой» но надеяли всему виной ведьмы. Беда лишь в том, что преступления их Деликта факти трансеунтис» не оставляют после себя следов. «Сколько вам лет, фрау Амвальд?» «Семнадцать». «Семнадцать», — он перевел взгляд на Рудольфа, замершего за ее плечом. «Хорошо, что у вас такой надежный и благочестивый муж, который может уберечь вас от греха. Хотя, признаться, я до сих пор не понимаю, зачем потребовалась такая спешка с венчанием. Честные люди так не поступают. Если только их не вынуждают обстоятельства. Он выразительно посмотрел на живот Агаты, и ей захотелось прикрыть его рукой, хотя беременность еще не была заметна со стороны. Аристанская карета тронулась, увозя несчастную Дортхен. Отец Эберхард стоял на дороге, глядя вслед удаляющейся повозке. «Мы и вправду не получили согласия от опекуна Агаты», — Рудольф обнял ее плечи одной рукой. Кисть у него была тяжелая и какая-то деревянная, как будто пальцы не гнулись. Но теперь все улажено. Он сменил гнев на милость и готов благословить нас. Это была не совсем ложь. Кристоф Вагнер все еще не ответил на письмо Рудольфа, но в этом-то и был хороший знак. «Вот как!» — в голосе Киблера не было ни талики удивления. «Что ж, рад за вас. А теперь, простите, мне пора». Путь до больницы казался бесконечным. За какой-то час погода менялась несколько раз. Сперва солнце припекало так, что Агате пришлось снять чепец и обтереть им вспотевшую шею. Затем набежали тучи, а уже на подступах к лечебнице они попали в настоящий ураган. Постиранную одежду срывала с веревок и уносила на крыши домов. Деревья стонали, как старики, хлопали незапертые двери. Рудольф прикрыл Агату своим плащом, и так они добежали до лазарета. По пути ее охватило странное нездоровое веселье. Сложись все иначе, Они могли бы точно так же бежать, спасаясь от урагана, что застиг их после венчания. В первую брачную ночь друзья Рудольфу устроили бы кошачий концерт под окнами их спальни, смущая новобрачных и избивая их с толку. А они с Рудольфом держали бы друг друга в объятиях, мокрые от дождя, но в радостном предвкушении грядущего. У них был бы дом с садом. К Рудольфу приходили бы лечиться от подагры или боли в груди, Матери приводили бы своих сыновей, что сломали руки, прыгая с крыши амбара. Один день, как две капли воды, напоминал бы следующий, и так проходили бы годы. У них рождались бы дети, а на лицах появлялись морщины. Если бы не чумной город Эльванген, если бы не тюрьма, если бы не казни, они стояли в дверном проеме на границе между человеческим миром и бушующей стихией. Их одежда была наполовину мокрой и наполовину сухой. Волосы у обоих растрепались и прилипли к щекам, но на губах играла улыбка, точно оба подумали о домике с садом и спокойной мирной жизни. Агата спрятала лицо на груди у мужа. «Давай уедем скорее», — попросила она. «Я так измучена». Переждем, пока это безумие не закончится. Если бы ты знал, как я хочу нормальной жизни!» Он погладил ее по голове. «Не будем ждать среды. Ты отправишься в путь завтра же утром. Рихтер тебя проводит. А ты?» «Как и договаривались, я поеду через пару дней. Не бойся». Он крепче прижал ее к себе. «Как бы я ни проклинал свою фамилию, в прошлый раз...» Благодаря ей меня не тронули. Не тронуты в этот раз. Никто не захочет переходить дорогу моему отцу. Агата надеялась, что они проведут эту ночь как-нибудь по-особенному. Разлука даже на несколько дней будила в ней беспокойство. Они проверили пациентов, поужинали. Агата уложила сундук. Она хотела ехать налегке, но Рудольф считал, что это привлечет ненужное внимание, и будет выглядеть так, словно она покидает город в спешке. Лучше всего, решил он, показать, что она давно готовилась к поездке домой для примирения с опекуном. Для этого Агате пришлось положить побольше платьев и украшений и взять подарки для домочадцев. Она хотела столько всего ему сказать. «Очень странно лежать рядом с человеком, который еще несколько месяцев назад был тебе чужим», а сегодня ты уже не представляешь своей жизни без него». Они не стали в ту ночь заниматься любовью. У Агаты тянуло живот, а Рудольф не мог избавиться от мысли об аресте Дортхен. Они ждали, что к ним за утешением придет отец Эберхарт, но тот так и не появился. Может, он решил, что Бог поможет ему вернее, чем хирург и его жена. «Зря я заговорила с Киблером», — сказала Агата. «Да», — после короткого размышления подтвердил Рудольф. «Но, думаю, это мало что изменило. По крайней мере, надеюсь на это. Ты будешь жалеть, что уехал отсюда? Что не всех спас? Нет. Чтобы кого-то спасать, нужно оставаться в живых. А в Эльвангене это все труднее и труднее». Ночь прошла впустую. Под утро они забылись коротким тревожным сном, и проснулись разбитыми и изможденными. «Прощаться никто из них не умел». Рудольф проводил ее до кареты и сдержанно сжал руку. Рихтер топтался неподалеку рядом с наемной каретой, покашливая от смущения и старательно отводя глаза. Агата уже встала на ступеньку, как вдруг вернулась и сняла с шеи сигил, который когда-то защищал ее от чумы, но давно утратил все волшебные свойства. При виде его Рудольф сделал шаг назад, но она схватила его за руку. Тут уже не осталось никакой магии, клянусь тебе. Просто возьми как талисман. Поколебавшись на мгновение, он кивнул и спрятал Сигил за пазухой. Вдруг слабый отзвук чар, оставшийся на металле, сможет защитить его в час беды. Дольше тянуть было нельзя. Агата коснулась щеки мужа губами и села в карету рядом с рихтером. Возница причмокнул и тронул вожжи. Лазарет находился за пределами Эльвангена, и чтобы выбраться на дорогу, ведущую в Шварцвальд, им предстояло проехать через весь город и дважды миновать посты стражи. В город их, разумеется, впустят, но вот выпустят ли? К сожалению, объездного пути не существовало. В карете стояла страшная духота. Оконное стекло нагрелось. Агата то сдвигала шторку, чтобы впустить хоть небольшой ветерок, то снова задвигала, спасаясь от сквозняка. Мерно постукивал сундук, плохо закрепленный ремнями, на задке кареты. Агата подумала, что если этот стук будет сопровождать их всю дорогу, она сойдет с ума. Рихтер хоть и беспокоился, старался не подавать виду. «Не волнуйся», — посоветовал он и потрепал ее по руке. «Рудольф не последний человек в стране. Ну, не он, а его папаша. Ну и его самого не так просто загнать в угол». «Как думаешь, сколько человек должно погибнуть, чтобы все это прекратилось?» «Пока не насытятся все демоны», — мрачно ответил он. «Знаешь, в чем штука с демонами?» Агата отодвинула шторку и уставилась в окно. Они никогда не насыщаются, пока люди готовы их кормить. Разноцветные дома вдоль улицы, по которой они ехали, выглядели игрушечными. Розовые и нежно-желтые стены напоминали ярмарочные сладости. Солнце растекалось по красным черепичным крышам. Если не обращать внимания на заколоченные окна и чумные знаки на дверях, можно было вообразить, что в этих домиках Живут счастливые маленькие люди. Карета затормозила у вторых городских ворот. Внутри у Агаты все сжалось. Рихтер тоже напрягся, хотя старался этого не показывать. Но стражники пропустили их без лишних вопросов. Они даже пожелали счастливого пути и выглядели так, словно и сами не отказались бы очутиться как можно дальше от этого места. Опасность миновала. Агата выдохнула и откинулась на спинку. «Зря ты тревожилась», — заверил ее Рихтер. «У них нет оснований нас задерживать». «А ты тогда почему беспокоился?» Едва они выехали за ворота, Агата ощутила, как тяжелый груз упал с ее плеч, будто сам воздух за пределами Эльвангена был чище. Карета ускорила бег. По левую руку зеленела река Якст. Утки, плывущие по течению, дремали под теплыми утренними лучами. Чтобы развлечь свою спутницу, Рихтер рассказывал, как познакомился с Рудольфом. Оказалось, что родом они из одного города, и возраста примерно одного, вот только отец Рихтера, в отличие от Георга Амвальда, был обычным цирюльником, но с умелыми руками и чутьем истинного доктора. Так уж вышло, что постепенно... Рудольф стал проводить в их доме больше времени, чем в своем собственном, перенимая ремесло хирурга. Они с Рихтером выросли бок о бок, и когда тот отправился в Эльванген, Рудольф назло своему отцу последовал за ним. «Всякое бывало, как это случается с побратимами, и ругались до кровавых соплей, и клялись друг другу в верности. А как иначе, если в юности ее муж был совершенно невыносим?» Упрямый, самонадеянный, если что, решил ни за что его не сдвинуть с места. Солнце раскалило внутренности кареты. В тени деревьев было еще терпимо, но на открытой местности духота сделалась невыносимой. «Это все очень интересно», — выдавила Агата, стараясь шевелиться как можно меньше. «Но меня сейчас стошнит. Остановите карету». Возница, услышав через стенку, что обивка может пострадать, Натянул возжи. Рихтер немедленно открыл дверцу и помог жене друга выбраться. Воздух остудил лицо Агаты, сдул со щек капельки пота. На тракте пахло коровьими лепешками и сухой травой. Впереди, в дрожащем дневном мареве, уже показались башни соседнего города, Алина. Рихтер протянул ей фляжку с водой. Агата сделала несколько омерзительно теплых глотков умыла лицо, но тошнота не проходила. К ней добавился внезапно накативший ужас. Агата никак не могла объяснить, в чем его причина. Просто внезапно руки и ноги у нее как будто свинцом налились, а перед глазами все поплыло. Сердце стучало шумно избивчиво. С тобой все хорошо! Рихтер нагнулся, чтобы заглянуть ей в лицо. Это не сердце, вдруг поняла она и, отодвинув Рихтера, посмотрела в ту сторону, откуда они приехали. Четверо всадников неслись по их следам, копыта грохотали по утоптанной земле, взвихряя едко желтую пыль. Не кстати пришла мысль, что в темных плащах и беретах с орлиными перьями им должно быть еще жарче, чем ей в карете. Страх ушел, растворившись в пылевом облаке. «У тебя есть оружие?» — спросила она Рихтера. «Нет, откуда?» «Плохо дело». Она подобрала подол и прыгнула в повозку, потянув Рихтера за собой. «Вперед! Живо!» Но толку в этом не было. Как возница не хлестал лошадей, два смирных тяжеловоза никак не могли оторваться от четверых всадников на скаковых лошадях. Заприметь она погоню раньше можно было избавиться от кареты, оседлать коней и попытаться уйти верхом. Но теперь времени уже не было, и прятаться было негде. Валини, местные стражники сдадут их с потрохами. Агата судорожно цеплялась взглядом за мелькающие за окном кусты. Еще час назад они ехали через лес, можно было затаиться среди деревьев. Ах, если бы она отказалась от своей идиотской клятвы и сохранила хоть что-нибудь из своего магического скарба! но у нее не было с собой ничего. Единственная надежда оставалась на жухлые кусты, что росли вдоль дороги. Вот, сердце забилось сильнее, когда вдалеке показался островок деревьев. Пусть рощица совсем жиденькая, но это уже что-то. Карету так трясло, что они с Рихтером несколько раз бились макушками о крышу. Затем раздались выстрелы. Раз, другой. Значит, погоня была уже совсем близко. Агате показалось, что она слышит запах пороховой гарри. Еще один выстрел, и возница натянул поводья, останавливая коней. Их швырнуло вперед. Вот мразь! Агата так и не поняла, кто это сказал, она или Рихтер. Лицо у ее спутника сделалось белым, но взгляд оставался воинственным. С ними нет аристанской кареты, подумала она с колотящимся сердцем. «Неужели хотят не задержать, а убить прямо здесь? Станут ли они стрелять, если она побежит? Тогда все закончится быстрее». Агата смотрела на свои руки и не могла поверить, что это ее руки, что это ее тело. В детстве, сидя в ледяном карцере, она как бы отделялась от самой себя. И сейчас это чувство стремительно возвращалось. Карета качнулась, когда возница соскочил с козел, и упал на землю плашмя, чтобы его не зацепило пулей. Всадники пружинисто спрыгивали с лошадей. Перья на их беретах посерели от пыли. Рихтер подался вперед и развернулся, загораживая собой Агату. Комиссар распахнул дверцу. «Агата Амвальд, сей бумагой, заверенной алой печатью князя Пробста, подтверждено, что вы обвиняетесь в преступлениях против рода людского». «Мы прибыли, чтобы немедленно припроводить вас для дознания». «Она никуда с вами не поедет», — заявил Рихтер. Агата завела руку за спину, нащупывая дверную ручку с противоположной стороны. «Главное — улучшить время, когда можно будет выскочить. Как далеко она сумеет убежать? Но пускай лучше ее застрелят, чем отправят в тюрьму». Тяжкое наказание полагается пособникам колдунов — «Их защитникам, их укрывателем. Она вздрогнула. Комиссар цитировал молот ведьм так, словно знал его целиком наизусть. Краем глаза она успела заметить, как он поднял кремневый пистолет и сразу выстрелил. Пуля попала Рихтеру в глаз. Его отбросила назад на Агату. Пока комиссар на мгновение замешкался, она толкнула спиной дверь, и кубарем вывалилась из кареты. «Чёртовы юбки!» Она вскочила на ноги и понеслась через кусты в надежде добежать до того островка деревьев, что видела из окна. Всё её тело разрывалось от боли, воздуха не хватало, полуденный жар обжигал кожу, сзади трещали кусты. Немного осталось. Удар окованный железом дубинки обрушился на неё, вышибая дух. В спине что-то хрустнуло. Падая лицом вниз, Агата успела выставить вперед руки. Второй удар разорвал ее платье. Рудольф всегда был ранней пташкой. Он неукоснительно вставал в шесть утра, хотя ложился далеко за полночь, и страшно ругал себя, если, поддавшись усталости, засыпал вечером раньше, чем закончит все запланированные дела. Его расписание оставалось незыблемым после смерти Марты. Оно стало его опорой и якорем, который не давал с головой уйти в отчаяние. С некоторых пор он обрел новый якорь — Агату. Она была так же сильно привязана к распорядку, как и он сам. Однажды даже призналась, что ей кажется, если нарушить привычный ход вещей, весь мир распадется на кусочки. В тот день, когда она уехала, он впервые за много лет задремал днем. Проснувшись, смутился и рассердился на себя. Только лентяи и бездельники дрыхнут, когда светит солнце. Часы пробили ровно полдень. Агата и Рихтер уже должны были добраться до Алина. После дремоты все тело затекло и ощущалось чужим и разбитым. Неужели он заболел? Подхватил заразу от пациентов? Рудольф тяжело повернулся в кресле и обнаружил, что в кабинете, кроме него самого, Кто-то есть. Этого высокого неприятного человека он уже видел в обществе Кристофа Вагнера. Тогда Рудольф принял его за врача, но сейчас отчетливо понял, что тот никак не мог спасать человеческие жизни. Он сам не знал, откуда взялось это понимание, и страшно удивился. Ауэрхан, вспомнил он имя. Его звали Ауэрхан. Пришедший стоял напротив него прямо и неподвижно, заложив обе руки за спину. Он не глазел по сторонам. Взгляд его был направлен Рудольфу точно в лицо. «Кто вас впустил?» Это прозвучало недружелюбно, но и пускай. Никому не позволено без разрешения врываться в чужой кабинет. «Приношу свои искренние извинения». Голос у незваного гостя был сухой, как будто мертвый. Я вынужден был явиться без спроса, чтобы сообщить вам важную весть. В лицо словно плеснули ледяной водой. Что-то с Агатой? Боюсь, что так. Только что городские стражники настигли их карету. Ваш товарищ погиб. Соболезную вашей утрате. Рудольф собирался спросить, откуда Ауэрхану это известно, но вместо этого выдавил. Агата жива? «Пока да, но очень скоро будет убита третьим ударом дубинки, который придется по голове. Скончается почти сразу, не мучаясь и едва ли успев что-то понять». Сухой воздух царапал горло. Снизу не доносилось ни звука, словно вся больница внезапно уснула или вымерла. Когда жуткий гость говорил, шевелились только его губы, а лицо и тело сохраняли неподвижность. Он даже не моргал. Рудольф ослабил ворот рубашки и наткнулся на цепочку, на которой болтался подаренный агатый амулет. «Я знаю, кто вы такой». Ауэрхан кивнул. «Разумеется, господин Амвальд». В открытые окно со двора донеслись крики и голоса. Лошадиные копыта захрустели по мелкой гальке, которой была присыпана дорожка к лечебнице. «Амвальд!» Этот новый голос был хриплым и очень низким. «Выходи, иначе я подожгу к чертям твою богадельню со всеми калеками!» «Не стоит беспокоиться», — заверил его Ауэрхан, когда Рудольф подошел к окну. Четверо комиссаров, вооруженных пистолетами и шпагами, толклись у ворот. Одному богу известно, когда монахи успели запереть их на засов. Комиссаров возглавлял здоровяк с красным потным лицом не приди он с оружием рудольф предложил бы ему обтереться прохладной водой и выпить холодного пива чтобы остудить кровь а то так недалеко и до удара он лжет сказал ауэрхан за ваш арест их наградят а за поджог больницы вздернут на виселице поэтому они хотят взять вас живым у нас есть еще немного времени старший отдал приказ и остальные трое комиссаров принялись вышибать ворота. Но больницу строили на совесть, и взять ее штурмом было не так-то просто. «Я могу вам помочь». Рудольф вздрогнул. Он не заметил, когда Ауерхан подошел так близко, что оказался прямо у него за спиной. От его дыхания веяло могильной землей. «Мне не составит никакого труда...» «Переместить вас в мгновение ока в любое место, куда вы пожелаете?» «В обмен на мою душу?» Ауэрхан засмеялся. Звук был такой, словно кто-то крошил в руках хрупкие сухие листья. «Помилуйте, господин Амвальд. Мы же с вами почти родственники. Не стану я предлагать вам таких сделок». На мгновение Рудольф вдруг поддался. Он и сам не знал, до чего слаб. Ведь можно же согласиться всего один раз. Никогда, за исключением самых черных времен в своей жизни, он не пропускал исповеди, а Бога в себе всегда ощущал остро и отчетливо, как льдинку у самого сердца. Может ли одно единственное слово лишить его Царствия Небесного? Он сглотнул. «Говорите, что вы хотите взамен». «Ничего» повторил Ауверхан. «Я ничего с вас не возьму. Вы оба сейчас с Агатой смотрите смерти в лицо. Но помочь я могу только одному из вас. Решайте».